Глава двадцатая «Дед!» — воскликнул я, узнав старовера. Он восседал на квадроцикле с огромными широкими колесами. Возвышался надо мной, наверное, на метр. «Заскакивай, подброшу!» — усмехнулся дед. Я забрался по небольшой лесенке наверх и встал на рифленую платформу позади водителя. Металлические дуги оказались очень удобными, чтобы за них держаться во время движения. А держаться пришлось. Дед выкрутил газ, и мы рванули. Бигфут бодро перескакивал завалы, мелкое крошево и вовсе игнорировал напрочь. Мы неслись вслед за конгурами, и расстояние быстро сокращалось. Справа и слева я видел, как люди в коротких рясах сминали оцепление метр за метром. Сколько у деда было народу, я не знал, но понял, о чем говорил художник, когда упоминал о подкреплении. «Дед, откуда узнал о заварушке?» — все же спросил я, решив уточнить. «Стас весточку отправил», — ответил дед. «Стас?» — не понял я. «Художник», — нехотя поправился дед. «Помощник мой непутевый. Уверовать так и не уверовал. Ему, видите ли, свободу подавай». Дед все еще бурчал, а я улыбался. Все же художник был не так прост. Продвижение кангуров явно замедлилось. Видимо, люди деда сделали свое дело, сумели отвлечь вояк от основной задачи оцепления. Теперь им стало не до монстров, не догонения толпы тварей вперед, когда тебе шею сворачивают. «Что намерен делать?» — спросил дед, когда до ближайшей волосатые макаки осталось метров сто если твои отвлекли вояк то попробую взять тварей под контроль всех разом! — удивился дед нет ответил я для начала парочку а там посмотрим дед повернулся ко мне и взглянув с уважением покачал головой силен выдал он свой вердикт подвези меня немного ближе начну с ближайших квадрик сделал рывок вперед и чуть сместился влево. Там шел удобный прямой участок дороги, где можно было легко развить скорость побольше. Я сосредоточился и протянул левую руку вперед, отправляя пучок разрядов в ближних к нам монстров. Где-то на середине пути пучок разделился и настиг своей цели, двух тварей. Как и в прошлый раз, кангуры резко замерли, а затем неспешно повернулись в мою сторону. На этот раз они не стали кидаться в бой, а просто спокойно стояли и смотрели. «Тормози!» — крикнул я деду, и тот мгновенно выполнил мой приказ. Я не стал спускаться вниз, так и остался стоять на платформе, выдавая распоряжение своим подконтрольным. Один из кангуров взревел и ринулся на собратьев, в точности выполняя мой приказ. «Схватка титанов!» Мой кангур Сходу врезался в толпу тварей, сбил с ног одного из них и, взмыв в воздух, обрушился на него всем весом. Рев, глухие удары, хруст и отвратительные чавкающие звуки. Твари терзали друг друга с такой яростью, что, казалось, уничтожат все вокруг. Второй мой конгур ринулся было на людей из зацепления но те смогли очень быстро сообразить, что происходит, и, направив на него излучатели, принялись палить. Тварь замедлилась, но продолжала выполнять мои приказы. Схватила в горсть разом несколько человек и раздавила их, словно спелый виноград. Винного цвета сок потек сквозь пальцы, вызвав приступы паники и рвоты у окружающих. «Из-за спин вояк...» Вышел человек в плаще и принялся что-то делать. Я видел, как кангур замер, словно к чему-то прислушиваясь, затем отступил на шаг и посмотрел в сторону своих сородичей, что пробирались дальше в сторону жилых кварталов. Другие монстры не особо заинтересовались тем, что двое их соплеменников схватились между собой, а один попер на оцепление. Им это было неинтересно. Они просто продвигались вперед, подальше от излучения, что не давало им покоя. Раздался выстрел, и одаренный, что вывел тварь из подчинения, рухнул с простреленной головой. Кто стрелял, я не понял, но, видимо, кто-то из наших. Пара тварей, что боролись, превратили друг друга в кровавое месиво и теперь полудохлые добивали один другого, отрывая приличные куски плоти и разбрасывая их по округе. Там ловить было нечего. Кангур оказался одноразовый. Зато вывел из строя другого монстра. Нормальный обмен, если задуматься. Та тварь, что вышла из-под контроля, вдруг подпрыгнула и рванула следом за своими. Видимо, избавившись от доминанты, восстановила предыдущую. «За ними!» — крикнул я деду, что с улыбкой на лице наблюдал за происходящим. «Тебе надо избавиться от оцепления!» — подсказал он и без того очевидный факт. «Направлю своих на это благое дело!» Я решил, что он сейчас пойдет искать своих, чтобы отдать приказ, но он лишь на мгновение сосредоточился, словно заглянув внутрь себя, и крутанул рукоять газа. Мы понеслись догонять тварей. «Приказ выполнит? спросил я, ожидая услышать объяснение. «Конечно», — усмехнулся дед. «Я держу одного человека под контролем для связи со своими командирами. Так проще и оперативней. Ментальная связь позволяет не только управлять им» на и передавать сообщения. Ого, чего придумал старец. Но не стану его за это винить. В каждой армии свои законы. И сейчас помощь деда оказалась мне весьма полезной. Я мог сосредоточиться на монстрах, передние ряды которых уже ворвались в жилые кварталы. Организовать эвакуацию я не мог, но надеялся, что люди, завидев такое, смогут сориентироваться в ситуации и свалить подальше. Да, ночь. Да, многие спят. Но от такого шума можно не только проснуться, можно и испугаться. Сейчас я мог надеяться только на это. Рассчитывать, что страх и инстинкт самосохранения выгонят людей прочь из домов и позволит избежать потерь среди гражданских. Кангуров осталось одиннадцать, и это было плюсом, но продвигались они слишком быстро. Такими темпами я не успею уничтожить достаточно тварей, чтобы уберечь центр города». Если люди художника Олега и деда начнут сейчас оперативно подавлять вояк, то целостность коридора может нарушиться, и обезумевшие монстры запросто могут отправиться посмотреть, как живут жители столицы. Мне нужно было успевать. Нужно было сократить поголовье до того, как твари разбегутся. Мы с дедом гнали по развалинам, что оставляли за собой монстры, а по бокам шли ожесточенные бои». Я видел, что в них участвуют не только люди Деда. К ним присоединились и другие. Судя по разношерстности этой компании, там были задействованы все наши силы. Но нужно было разделяться. Нужно было не дать кангурам пройти слишком глубоко в город. Неужели те, кто вообще решил привести сюда эту мощь, не понимали, чем это чревато? Неужели они думали, что мы будем спокойно стоять и смотреть, как нас раздавят? А если предполагали, что твари могут вырваться за пределы коридора, то значит готовы были пожертвовать частью города. Но ведь у них все равно должен быть продуман план, как не дать монстрам уничтожить их самих. Черт! Одаренные! Недаром теневики собрали столько народу в районе здания палаты. Они таким образом обезопасили себя. Уж сотни одаренных точно справятся с десятком кангуров». А то, что эти обезьяны прежде разнесут половину города — это сопутствующие потери. Мне и так не нравились методы этих людей, но сейчас я вновь почувствовал, как распрямляется пружина моей ненависти. «Дед», — позвал я своего невольного водителя, — «надо торопиться. Нельзя дать тварям пройтись по городу. Надо опередить их и завернуть отряды отцепления, вывести их навстречу монстрам. Пусть своими пугалками тормозят их продвижение, они подгоняют». «Ты предлагаешь мне взять их всех под контроль?» «Это ты у нас в этом вопросе продвинутый. Я могу только молнией по голове стучать». «Нет, под контроль не надо. Передай своим, пусть прорываются к палате, конфискуют у вояка эти белые пушки и выступают нам навстречу и тормозят продвижение. Главное, пусть под лапы этим тварям не суются». «Другого способа замедления придумать оперативно я не смог. Но думаю, и этот сгодится». Нам нужно было просто получить немного больше времени. И еще, если есть одаренные, способные справиться с кангуром, пусть подтягиваются. Нужно этим обезьянам устроить теплый прием. — Сделаю, — ответил дед, и снова на мгновение подвис. Сообщение передано. — Тогда вперед. За пока сколько сможем. Ты не стесняйся, присоединяйся к веселью, — подбодрил я деда. «Разрешаешь — Разрешаешь? — усмехнулся он. «Разрешаю!» — благодушно согласился я. «Мы настигли вновь отдалившихся от нас монстров, когда они принялись разбирать второй многоквартирный дом. Если честно, архитектурной ценности эти постройки не имели, так что было не жалко. Главное, чтобы там людей не было. Да, насколько я мог судить, ни одного тела вокруг не видно. Значит, народ успел убежать. Отлично!» Я соскочил с квадроцикла, едва дед замедлил ход. И рванул, огибая бетонные завалы, прямиком к месту сноса зданий. Не успел я отдалиться, как дед догнал меня. «Пусть машинка постоит в сторонке», — словно извиняясь, произнес он. «Себя защитить смогу, а вот следить еще и за ней. В общем, так не буду отвлекаться. На пару с дедом мы ликвидировали еще троих тварей, прежде чем они заскочили возиться с последним из домов и вышли к парковой зоне». Отсюда оставалось не больше пятисот метров до площади. Я всмотрелся вперед. Там шел бой. На площади сверкали разряды винтовок и слышались выстрелы. Отсюда, да еще сквозь поднятую кангурами пыль, было сложно разобрать происходящее. Единственное, что я мог сказать точно — кто-то кого-то бил. «Наши теснят, вояк!» — произнес дед, замерев на долю секунды. «Но есть проблема!» Часть одаренных вышли из палаты и сейчас заходят с тыла. Можем не сдюжить. У меня среди ребят одаренных мало. Нужна поддержка». Самое большое количество одаренных мог выставить Константин. Среди военных, находящихся в его подчинении, такие были. А я пока не мог связаться с Костей. К тому же я полагал, что он и так уже вступил в бой. Если он с Борисом занимался выводом наших ребят из коридора, то наверняка, заметив бучу на площади, Уже вмешался дед, передай своим, пусть найдут, если смогут Константина. Это мой человек из военного сословия, у него есть одаренные. Пусть перегруппируются и защищают тылы, а мы тут по быстренькому разберемся и поможем. Сделаю, ответил дед и занялся разговором через свою линию связи. Мне же предстояло собраться и урезать поголовье в монстров еще вдвое. Что может быть проще? Пока я возился с кангурами, мне на подмогу пришел дед и стал засаживать молнии в мохнатые бошки твари. Я занимался тем же, но с гораздо большим успехом. К тому моменту, как твари прошли сквозь парк, оставив на его месте ровную площадь, их количество сократилось еще на три особи. Но больше не осталось преград между сражающимися людьми и кангурами. Пятеро тварей, выйдя на свободное пространство, понеслись вперед огромными скачками. Им навстречу выставили стволы белых пушек те, кто еще был способен обороняться. Их оказалось не так много. За спинами людей все еще шел бой. Я видел в сполохе магии. Одаренные сцепились друг с другом. Значит, Костю найти удалось. И сейчас наши маги соревновались с магами семей в скорости и размерах вызванных природных явлений. Огненные шары валились с неба вперемешку с ледяными стрелами и какой-то ядовитой кислотной дрянью. В небо взлетали люди, камни, деревья, все, что телекинетики могли схватить и швырнуть. Я не представляю, сколько людей на площади сейчас мучились удушьем или другими проявлениями силы чужого дара. Кангуры бежали вперед, словно и не обращая внимания на пугалки, что излучали свою энергию в их сторону. Видимо, ярость монстров достигла того пика, что они были способны наплевать на всё, лишь бы разрушать, лишь бы рвать на части. Медлить было нельзя. Еще несколько минут, и площадь перед зданием палаты превратится в сплошной красно черный блин. Монстры не станут разбирать, где свои, а где чужие. Разорвут и растопчут всех, кто попадется под ноги или под руки. А что будет дальше? Если излучателей совсем не останется, то твари рванут дальше в город. Может, и решат заглянуть в палату, но там наверняка осталась куча одаренных, что призвано защищать своих хозяев. Скорее всего, монстры попросту решат выбрать наиболее безопасный для себя путь и отправиться бродить по улицам. Меня такой расклад не устраивал. Если уж вы вызвали сюда этих тварей, то будьте добры познакомиться с ними поближе». Мне бы сейчас не помешала пара кристаллов аквамарилла. Я чувствовал, что силы еще есть, но от дополнительной подпитки бы не отказался. «Дед, есть кристаллы?» «Тебе зачем?» — не понял меня старик. Я видел, что он все еще пытается совладать с очередным кангуром, а что-то у него не выходит. Я помнил, как он впитал энергию разрядов, когда я вынужденно гостил в его деревне, — А значит, отправляясь на битву, наверняка должен был припасти с собой что-то для поднятия боевого духа, так сказать. — Надо! — огрызнулся я, не в силах сейчас пускаться в объяснение. Дед на мгновение замер. Я думал, он опять разговаривает со своими подчиненными, но, оказывается, он просто размышлял. Затем он полез в карман и достал оттуда два небольших сиреневых кристалла. — Держи! — «Но это все, что есть. Мне хватит!» — ответил я и забрал оба. Прикрыл глаза, почувствовал острые грани в ладонях, вдохнул и принялся впитывать энергию. Темнота вдруг становится не такой уж и сильной. Мне кажется, что я теперь могу видеть на расстоянии в километр. Я словно смотрю на шахматную доску немного сверху. Все еще не открывая глаз, раскидываю руки и чувствую, как откуда-то извне в меня хлещет сила. Поворачиваю ладони кверху и смотрю внутренним зрением, как с кончиков пальцев срываются молнии. Это красиво. Я словно неисправный трансформатор. Разбрасываю короткие молнии по округе, но не от того, что энергия утекает из меня от того, что избавляюсь от излишков. Одновременно уничтожаю вражеских одаренных. Один разряд, одна горстка пепла, одним магом меньше. Время замерло или замедлилось так, что секунды стали минутами. Я понимаю, что могу делать так бесконечно долго, но мне зачем-то нужна была эта сила для чего-то, что требовало ее избытка. Для чего-то, что я собирался предотвратить, создаю пять молний, и не простых, а похожих на шары искрящихся сгустка. Веду каждый из них к замершим на месте огромным мохнатым силуэтам, что растянулись в воздухе, будто бы куда-то бегут. От них до крохотных с высоты моего нынешнего положения людей осталось каких-то десять метров». Я отдаю распоряжение как бы мимоходом, заставляя людей перестать использовать излучатели, так бесящие огромных тварей. Люди опускают оружие, и в этот же миг мои шаровые молнии достигают целей. Пять тварей встают как вкопанные. Ни один человек не задет. Я могу управлять ими, словно слился с их сознанием, как в компьютерной игре. Водить вправо-влево, могу заставить подпрыгнуть на месте. Кто-то ломится в их сознание, но я обрезаю нити контроля еще на попытке проникновения. Высматриваю тех, кто делает это, и нахожу. Они у самого входа в здание. В три прыжка две тени оказываются там и начинают хватать и отбрасывать непрошенных контролеров куда-то себе за спину. Те сопротивляются, но я не сплю. Охаживаю молниями всех, кто смеет сопротивляться. Тела летят куда-то в сторону площади. Я не смотрю, что с ними там происходит, и так знаю. Те, кто выживет, примут в свои ласковые объятия мои люди. Они наготове, бегут ближе, чтобы помогать. В четыре лапы расчищаю вход от одаренных противника. Никакой пощады. Никакого сомнения в правильности происходящего. Три других мои тени подходят к огромному каменному зданию, скорее напоминающему бетонный бункер, и принимаются разбирать его по кусочкам. Сначала исчезает портик с колоннами. Последние, словно копья, летят в сторону вдруг, начавшей ворочаться железной бронированной техники. Восемь колонн и восемь вбитых в грунт танков. Броня не выдерживает многотонного веса гранита. Дальше идут стены, перекрытия, балки. Рушится все. Я расширяю вход. Делаю его достаточным, чтобы пройти сквозь него. Отправляю одну из стеней ближе к себе и аккуратно беру гигантской лапой маленькую фигурку человека. Свою фигурку. Поднимаю себя на ладони и сажу на плечо, держусь за длинную скатанную шерсть, стою на плече кангура. Мне несложно. Сейчас я могу многое. Мы подходим ближе к еще сильнее расширившемуся проему и останавливаемся. Я открыл глаза. С высоты нескольких метров легко можно было увидеть, как искусно вычерчена система окружностей на полу огромного холла в здании палаты. Круги переплетаются между собой, образуя некое подобие цепи из десяти звеньев. Одно звено, самое большое, но видно, что это лишь иллюзия, словно цепь изображена в трехмерном пространстве, и остальные ее звенья просто немного дальше от зрителя. Но сейчас мое внимание приковывало именно это звено, потому что в его центре Окруженная плотным кольцом рыжего пламени, стояла почти сотня людей. Стояла плотной группой, прижимаясь друг к другу, стараясь не задеть пылающую вокруг них стену огня. А в центре этой толпы, в чуть более свободном пространстве, замерли две женщины. Я видел, как сила льется из них в пространство и окутывает всех тех людей, что закрывали этих двоих своими спинами. «Сдавайся!» — крикнула мне одна из женщин, и я понял по сухому надтреснутому голосу, что ей уже много лет. «Сдавайся! А не то я начну сжигать заложников!»